Глава сорок четвёртая «Отвара?» — с порога предложила нам Тьяна, видимо, оценив наши задумчивые и загруженные мыслями лица. «Угу», — кивнул головой Ди, изо всех сил закрывая ментал, что мне сильно не нравилось. Мало ли, что сейчас варится там в его котелке, накрутит ещё себя. «Лучше спрашивай», — слегка похлопала его по плечу я. «Хотя скажу сразу, для нас это такая же шокирующая и новая информация, как и для тебя». «Да фигня полная эта ваша информация», — вздохнул Норт и грозно двинул бровями на вошедшего следом Фила. «У меня вообще другой вопрос. А ну, признавайся, хмырь железный, что ты сделал? Почему у тебя всю дорогу рожа такая довольная, как у цвирка на складе скверны?» «Тебе реально именно это сейчас беспокоит?» — весело скосил глаза Фил. «А что ещё меня должно беспокоить?» Джи тоже хмыкнул, упал на диван и заложил руки за голову. Конец призмы, что ли? Так у нас примерно каждые полгода конец призмы. Ну, может, то, что мы с мастером древняя неведомая хрень из иной галактики, предположил Кусаригама. Тоже мне новость, совершенно искренне фыркнул Норт. То, что вы самые долбанутые существа во всех галактиках сразу, я и до собрания знал. Признавайся, лучше ты ко мне в голову лазил. В голову? Нет. С чистой совестью поморгал ресницами Фил. У тебя и так все мысли на лбу нарисованы, что я там нового увижу? И правда, если этот ушлый засранец куда-то на орду изолез, то не в голову. Хм. Ещё раз так сделаешь, яйца оторву. Мило пообещал клановый мастер и радостно ухмыльнулся. Я ж тебе не мешал, когда ты удовольствие получал. Вот и ты нылись. И если ты решил, что самый умный среди наивных, то зря. Мысли серфингу по связи клановых учат с рождения. «То-то ты так быстро спохватился, наученный наш. Аж вот только сейчас закрылся. Ты лучше удовольствие доставлять партнершу научись, чтоб нам за твои беспомощные трепыхания стыдно не было». Не попытался даже отрицать своей вины Фил. И многозначительно так прищурился. «Так, отставить срач». Я поспешно вмешалась, потому как почувствовала, что за перешучиванием оба начинают заводиться. Будете выступать, я вас хором. Того вылечу, как говорит Яна. У меня на этот счёт вообще никаких комплексов. Я злая древняя херня, неизвестно откуда забыли. Меня чур первым. Привилегия второй половины злой древней херни. Поднял руку, быстро сориентировавшись Кусаригама. Хором, милый хором, ласково пояснила я. Это значит в воспитательных целях только втроём. Ну если не договоритесь о порядке очередности, и... а то ведь я распределю эстетически, как Баа говорит. Ладно, я сверху. С абсолютной серьёзностью выдал кусаригама. Да сейчас, в один голос сказали мы с Нордом, переглянулись и заржали. Немного нервно, ну так это простительно. Сверху только я, как главная запчасть древней херни. Постановила я и радостно повалилась на диван щекотать Норда. Он щекотки боялся ужасно. Как и фил, впрочем. Именно поэтому Кусрегама остался стоять с ехидно выгнутой бровью и встреть между мной и Дин не очень торопился. Психи, бедная призма, вздохнула с под потолка шео, когда мы немного угомонились. Как вы можете вообще, вселенная на грани гибели, от вас требуется? Не-не-не, запротестовала я, устраиваясь поудобнее. Ты не путай, Если ваш прародитель решил, что он свою ответственность за охреневшее потомство на нас свалил и может спать спокойно, то фиг ему. И а кто, по его же словам, швея, штопольщица? Вот и будут дырки латать, а все внутренние проблемы ваши мастера пусть сами решают. Пинать он мне их разрешил. Добрый такой. Нашёл дурочку. — Но это же такая власть! — провокационно хмыкнул Фелицуз, убедился, что я устал и щекотать, и пристроился рядышком на диване. Неужели самолюбие не греет? А тебя, я пожала плечами, не греет? А с меня вообще взятки гладки, состроил невинную рожу Фил. Я всего лишь оружие. Для меня ничего не поменялось, разве что статус в обществе повысился. Теперь не просто мифриловая цацка, а мифриловая цацка швеи. Хотя меня и раньше не особо волновало мнение общества на мой счёт. Не нравится моё поведение? Вот вам справка. А теперь справки не надо. Всё спишут на инаковость. Но к твоим родителям мы завтра идём на ужин. Я вдруг вспомнила, чем закончилось собрание. А вот от их мнения так просто не отмахнёшься. И справку твою они видели. Сам понимаешь, где. И на инаковость сильно не спишут, скорее выпишут. И а бедная больная железка попытался тут же откосить кусорегама. Мефрилка. идентично поправил его норд. Здоровая, как конь в шкафу. Но ведь древняя, — закатил глазами фрилка. И вообще, воздух этой призмы не подходит для моих лёгких. У меня вон галлюцинации всю дорогу. С детства. То-то ты на этих галлюцинациях вымахал. Ди потянулся и ткнул пальцем в широченную, как гранитная плита, грудь Фила. Что твой грузовой катер. И явно от воздуха не разваливаешься, Так что нечего тут изображать инвалида галактических войн. Злой ты и нехороший, мастер, с привеличенной обидой заявил Филициус и нахально облокотился на Норда. Как есть, гад последний. Совсем меня не ценишь, не холишь, не лелеешь. Лелей нашёлся. Заворчал Диот, пихивая наглеца острым локтем. Ты же не моё оружие, хмырь ты с гиркой. Вот становись моим, тогда пару раз сможешь и того. По лелею. разбежался. Фелбестермонно подмял под себя Норда и шикнул на него, когда тот стал отбрыкиваться. "А ну тихо. Не видишь, нашей главной запчасти неудобно. Не мешай ей на нас возлежать". Госпожа думает. Я молча устроилась между ними и внимала их привычной перепалке. Все же новости, свалившиеся на нас, были слишком глобальные, непонятные и ни фига неприятные. Так что легче было спрятаться за привычную клоунаду, чтобы не сойти с ума. ей потихоньку обдумать своё положение. Обжёрка влез ко мне на причёй и погладил по голове лапкой. Ничего, мастер. Мы же всё равно психи. Мы уже привыкли. Прорвёмся. В крайнем случае, заштопаешь эту призму наглухо. Спасибо, Жор. Ты настоящий друг, утешилась я. Да, не было печали. Думай вот теперь, анализируй. Не то чтобы мне не нравился этот процесс, просто тут сразу ясно, что это, как там её назвали, Полная ржопа. Это я так лихо отбрыкалась от обязательств только на словах. На деле, куда я денусь? Живу я здесь. У меня тьянка вон, красавец наш спящий. Шео, опять же. Родители Фила, родители Ди. Какой бы ни был его папаша, сволочь, а всё ж родня. Одногруппники мои, просто ребята знакомые, они тоже здесь. Не получалось у меня в вакууме жить, как у настоящей сестры смерти, у которой в принципе не должно быть никаких привязанностей. Ну вот, бракованная я вышла. И что, начнётся очередная дыра, непонятно где, а я скажу «деньги вперёд, потом помогу?» Да сейчас, побегу как миленькая. Даже несмотря на то, что мне категорически не понравилось быть сущностью, ну той, объединённой. Это уже не я была, не Фил и не Ди. Это натурально сущность была какая-то. Ей были абсолютно безразличны жизни стоящих внизу людей, В какой-то мере она их даже презирала. Волновал её только сам разрыв пространства, и то только потому, что это портило картину мира. А ещё, насколько я поняла, драпать из призмы может только она, сущность, то есть, а вовсе не мы все тёплой компанией. Нафиг, короче, нас и тут неплохо кормят. Будем отбиваться, если захватчики полезут. Главное, на наведение порядка внутри мастеров не подписываться, тут уж нету уж «Этот старый хитрозадый ржень пусть сам своих детей пинает!» «Умная ты у меня, прям прелесть!» — хмыкнул в ухо, нагло подслушивающий мои мысли Фил. «На, погладь кису, успокой нервы!» — подопнул он ко мне Ди. А не менее нагло подслушивающий Норд кивнул и вслух сказал «Мурр!»